Ученый питомец Сэр Уизли был недалек от истины, когда рассказывал Камилле про свой сон. У сводницы действительно жил дружок, прелестный кот Сэмми, вполне упитанный, пушистый красавец, умный и находчивый. Его появление в доме было внезапным и очень желанным. Незадолго до тяжелой болезни отец леди Камиллы как-то неожиданно принес домой крошечного новорожденного котенка. А дело было так. Барон имел слабость, помогал приютам, богадельням, в которых находились на содержании бездомные старики. А еще под его патронажем существовал питомник для бездомных животных. В этом заведении на полном обеспечении барона Кэмпбелла жили выброшенные на улицу собаки, кошки, зайцы, кролики, попугаи и другие певчие птицы. Всех несчастных животных добровольцы находили в парках, подворотнях домов, ранеными, больными, замёрзшими и всегда очень голодными. Как известно, у добрых людей большое сердце. Они-то и подбирали бездомных больных собак, кошек и отвозили в питомник, который считался в городе лучшим. В последний приезд барону Кэмпбеллу показали приплод из семерых котят. Роскошная, пушистая, породистая кошка, которой очень не повезло, оказалась выброшенной на улицу. Красавица была на сносях. В питомнике она привела на свет своих детёнышей. Все, как на подбор, очаровательные, обаятельные и потешные, но одного из них приметил цепкий взгляд барона. Малыш притянул внимание господина Кэмпбелла так, что он долго и внимательно смотрел на несчастного и с трудом оторвал взгляд от котика. Отец леди Камиллы не мог себе объяснить, почему выбрал именно его, словно магнитом притянул к себе этот котенок. Барон присел рядом, погладил крошечный комочек и заглянул ему в глаза. Остальные новорожденные родились слепыми, а этот, всем на удивление, зрячим. Умный, проникновенный, пристальный и красноречивый взгляд заставил мужчину содрогнуться, и отец леди Камиллы тут же принял решение. Повернувшись к сопровождающей работнице приюта, барон Кэмпбелл сказал. «Этого я забираю, сделаю подарок дочери, пусть радуется новому другу». «Мистер Кэмпбелл, вы действительно решили приютить котенка в своем доме? Неужели хотите забрать малыша?» Не веря собственным ушам, спросила женщина, сомневаясь в поступке их благодетеля. А вдруг это всего лишь минутная слабость, порыв или прихоть, и завтра барон привезёт котёнка назад? Всякое случалось в практике приюта. Но барон Кэмпбелл, возмутившись, возразил ей. «Мисс Линда, вы считаете меня пустословом? Никак нет, ваша светлость. Своим поступком вы осчастливите питомца». Я же, кажется, сказал, презент для любимой дочери. Она очень любит животных. Давно собирался порадовать её. Случай представился. Всё думал, кого лучше подарить, собачку или котика. Видите, судьба сама всё решила. Уверен, что этот котёнок ей понравится, и они со временем станут добрыми друзьями. «Мисс Линда, у нас много лет жил породистый пёс, Рекс. Мы все его очень любили. Но пришло время, и он умер. После той потери не могли даже думать о том, чтобы приютить кого-нибудь. Теперь можно?» «Разве я могу допустить, чтобы моя дочь осталась без друга?» Служащая не распознала смысл слов мудрого отца. «Грустная история. Вы правы, не невеселая, но она осталась в далеком прошлом». «Да, конечно. Тогда сделаем так. Вы приедете за ним через два месяца, пока он самостоятельно не ест. Кошка-мать его кормит. Ему предстоит научиться у нее многому». Малыш подрастет, окрепнет, освоится. В период адаптации ему лучше побыть у нас. А потом вы вольны забрать его к себе домой. Пойдемте. Я дам вам с собой все необходимое для него. Если что-то понадобится, приезжайте, мы подберем. Пусть у вас дома будет минимальный запас. Благодарю вас. Мне бы на первое время. Пока наш прославленный ветеринар, мой старинный знакомый, осмотрит нового жильца и даст свои рекомендации. «Поверьте, мистер Кэмпбелл, вы приняли самое правильное решение, богоугодное дело помогать нищим, детям, больным и животным», высказалась работница питомника и передала барону пакет, в котором было все необходимое на первое время для нового члена семейства. «Благодарю вас и вам глубокая благодарность за все, что вы делаете для питомника и его обитателей». На этом они распрощались. Через два месяца барон Кэмпбелл вновь приехал в питомник и забрал котёнка домой. Так малыш Сэмми оказался рядом с леди Камиллой, став новым жильцом имения и лучшим другом наследницы.